Глава девятая. Вера Павловна, улица Грановского, 4. Вера Павловна рыдала в объятиях полковника Гущины и никак не могла успокоиться. Из Сарафанова в Броннице в дом на озере они втроем добрались в первом часу ночи. Вера Павловна сама открыла, им она не ложилась. Дети уже давно спали, горничная Маша тоже. Макар, Клавдий, наконец-то! Я уж начала волноваться, думала, вы от Наташи еще куда-то отправились. Ну как, все прошло, вы с ней договорились?» Вера Павловна увидела намеренно отставшего полковника Гущина, вспыхнула, обрадовалась. «Федор Матвеевич, полковник, и вы к нам!» Гущин сообщил ей, у нее ноги подкосились. Он обнял ее, утешал, шепча. «Тихо-тихо, мы все здесь с вами, и я с вами. Вера Павловна плакала так, что у клавдии Мамонтова разрывалось сердце. «Кто ее убил?» — глухо спросила Вера Павловна. «Я его найду», — ответил полковник Гущин. Обнимая пожилую женщину, он повел ее в гостиную, усадил на диван, сел рядом. «Мы найдем его», — пообещал и Клавдий Мамонтов. Макар ринулся за успокоительным, однако оно не потребовалось. Как им всем пришлось убедиться, семидесятилетняя Вера Павловна обладала железным внутренним стержнем. — Спрашивайте, — приказала она сурово, хотя и сквозь слезы, — вы же за этим приехали, Федор. А я ведь предчувствовала, что Наташа долго не проживет без Юры, без мужа. Уйдет к нему, потому что он являлся смыслом ее жизни. Она его бесконечно любила. Я опасалась, что она сама по своей воле последует за ним. Поэтому хотела вытащить ее из одиночества, занять хоть каким-то полезным делом. Но я и представить не могла, что Наташа станет жертвой убийцы. К ней кто-то приезжал утром, незадолго до убийства. Гущин наклонился к Вере Павловне, начал очень осторожно вытирать ладонью слезы с ее щек. Соседка видела внедорожник. И раньше он вроде наведывался. За рулем сидела женщина. Не знаете, кто мог Наталью посещать? Наташа ни с кем не общалась в трауре, кроме меня. Но к ней могла примчаться искра. Она сама лихо водит машину, никогда не пользовалась услугами шофера, несмотря на весь их с мужем достаток. Вера Павловна поправила очки. Ее пальцы соприкоснулись с рукой Гущина, и она опять вспыхнула, как девочка. А полковник, он слегка смутился и убрал руку от ее лица. Клавдий Мамонтов наблюдал двух немолодых людей. Поймал взгляд Макара. Тот словно спрашивал: Отвалить нам, братан, оставьте их сейчас наедине. Но рассказ Веры Павловны важен, а ее тайные чувства к 56-летнему полковнику Гущину давно ни для кого не секрет. Искра, искорка. Клавдий Мамонтов вспомнил имя в контактах мобильного Натальи Гулькиной. А кто это, Искра? Тихонько спросил полковник Гущин. Имя необычное. Контимирова. Подруга Наташа и моя знакомая с детства. Искра — ее детское прозвище. Ее отец говаривал «Искра разума», «Искра таланта». Он дал ей при рождении еще более необычное имя. Сатаней. Вера Павловна выпрямила спину, снова поправила очки. Она пыталась взять себя в руки, снова надевая маску невозмутимой спокойной гувернантки. Так звали героиню нардского эпоса народов Кавказа. Отец Искры много лет провел на Кавказе, работал там, знал языки горцев, любил их эпос, легенды. Однако, как только Искра пошла в школу, у нее начались проблемы с именем сатаний. И нордский эпос не помог, и нерушимая дружба народов. В школе учились отпрыски советской элиты и судачили, как академик контимиров посмел назвать дочку в честь сатаны. Кантемировы сначала объясняли, но все впустую. И сатаней стала искрой, поменяла имя в быту. Они с Наташей ровесницы, я их старше. Мы все соседствовали в одном доме, номер четвертый, по бывшей улице Грановского. Вы жили на улице Грановского, в нынешнем Романовом Переулке, почти напротив нашего главка. Я там часто пешком хожу, Гущин удивился. А я в Переулке родилась. Дом наш номер четыре, ныне на его месте бизнес-центр Романов Двор. Во времена нашего детства и юности в доме жили в основном профессора, академики. Напротив, как раз тогда располагался корпус истфака МГУ. В соседнем доме жила семья Тимирязевых. Я даже помню маленького их сына, ученого. Отец Искры — академик контемиров. Она появилась на свет, когда ему уже перевалило за пятьдесят. Вера Павловна глянула на достигшего подобного возраста полковника Гущина. Крепкий, деятельный, энергичный, красивый. Он влюбился в молодую аспирантку и после нескольких лет отношений бросил ради нее семью, женился на ней. А Наташу совсем маленькой после смерти матери удочерила ее тетка, жена высокопоставленного сотрудника Совмина. Так Наташа попала в наш четвертый дом. Они с Искрой дружили, хотя, как и меня с ними, жизнь тоже разводила их в разные стороны. Искра вышла замуж за весьма богатого человека Кирима Косымова. Они прожили вместе почти четверть века. Но, как мне сообщила Наташа, в прошлом году муж после стольких лет брака бросил Искру. Перевел весь свой бизнес и активы в Ташкент, откуда он родом, и в Эмираты. Купил там недвижимость. Посчитал, что лучше для него, выгоднее и безопаснее стать релакантом. А в ходе их развода выяснилось, что у него давным-давно имеется вторая семья в Узбекистане и трое взрослых детей. Сын Искры, Лёва, родной сын Косымова. «Я слышал про Косымова», — заметил полковник Гущин. Клавдий Мамонтов снова поймал взгляд Макара. Явно и он слышал про узбекского бизнесмена-двоеженца. Но Клавдию показалось, что Макар отреагировал именно на имя Лёва при упоминании сына Искры контимировой «Если с кем Наташа, кроме меня, и общалась после смерти мужа, так только с Искрой», ответила Вера Павловна убежденно. «Они подруги, обе остались в одиночестве». «Мы сегодня разговаривали с сыном Натальей Эдуардовны Кириллом», сказал полковник Гущин. Выяснилось, что он с матерью не виделся с похорон отчима. И даже ей не звонил, не интересовался ее жизнью. Старая история. Семейная драма. Точнее, с клока. Вера Павловна тяжко вздохнула. «Я не терплю сплетен, тем более о близких мне людях, но понимаю, что вам сейчас в поисках убийцы важны любые сведения. Поэтому расскажу, что знаю». Наташа познакомилась с Юрой Хявисоломовым более двадцати лет назад. Они работали вместе в издательстве. «Ах, я же не успела вам сказать», — Вера Павловна повернулась к Макару и Клавдию. Наташа, кроме французских сказок, долгие годы работала с поэзией Трубадуров. Но главным делом ее жизни являлись переводы средневековых Фаблио Аринари. Лиси Трикстери. Роман о Лисе? Сатира? Спросил Макар. Да, солидное академическое издание. Долговременный проект, начавшийся, а затем сошедший на нет из-за отсутствия финансирования. Юра Виссоломов иллюстрировал Фаблио. Когда их роман вспыхнул, они оба уже являлись зрелыми, состоявшимися людьми. Наташа перевалила за сорок, а Юра вообще ее старше на пятнадцать лет. Они поженились, и отношения Юры с сыном Наташи не сложились. У Юры, кроме дачи в Сарафаново, имелась своя двухкомнатная квартира, у Наташи тоже, ее приемная семья после переезда с романова переулка в ходе долгового дележа приобрела ей небольшую двухкомнатную квартиру на улице Правды. Они с сыном там и прописаны. Сын Кира, как только поступил в институт, начал требовать, чтобы мать отдала ему квартиру, а сама перебралась к мужу. Он желал жить отдельно. Но Наташа с Юрой выбрали другой вариант. Они обитали у Наташи, а квартиру Юры сдавали. Деньги тратили на себя, путешествовали, копили впрок, чтобы иметь запас. С работой ведь порою обоих не ладилось, и возраст преклонный, а потом еще... «Что?» — спросил полковник Гущин. Бесполезно скрывать, вы все равно узнаете. Юра зверски пил, Вера Павловна потупилась. Он страдал хроническим алкоголизмом, тяжелыми запоями. Она не смотрела на Макара, а тот зарделся. Нет, не в его огород намеренно брошен камень, просто селяви. В каждом дому по кому, — констатировал спокойно полковник Гущин. В молодости, в 70-е годы, когда вы, полковник, еще только в школу ходили, Юра Виссаломов считал себя абсолютным диссидентом. Участвовал во всех подпольных выставках, арт-перформансах. Он был хиппи, дон-жуан, дружил, враждовал с Шемякиным, фрондировал, гулял, имел огромное количество женщин. Они просто вешались на него гроздями. Затем времена изменились, молодость закончилась, Фронда стала ненужной, а известность и слава на голову Юри как к живописцу не свалились. Выяснилось, что художник он рядовой, работы его не продавались, мода его обходила стороной, на тусовки его не приглашали. Он пил уже не от фронта и не из протеста, а от неудовлетворенности. Все робкие попытки Наташи вылечить его от запоев он отвергал. Утверждая, что Модильяни тоже пил, и все его гениальные вещи, плод белой горячки. И Пикасса за воротник закладывал. Вера Пална снова вздохнула тяжко. Правда в том, что все свои иллюстрации к роману Алисе Юра Виссаломов действительно делал в подпитии. И они, они его картины абстракции поражали талантом. В алкогольном угаре он также придумал и нарисовал своих мультяшных персонажей, Он ведь и с аниматорами иногда сотрудничал, пробовал себя в разных жанрах. Но вся его творческая работа оборвалась, когда пришли болезни. Чтобы иметь возможность лечиться, Наташа и Юра продали его квартиру. Акира устроил матери и отчиму грандиозный скандал, считая, что они попрали его интересы, хотя Наташина квартира сохранялась за ним. Но у него уже имелась собственная семья. Родители его жены после рождения ребенка купили ей квартиру, но Кири там ничего не досталось. А в последнее время, как мне жаловалась Наташа, жена подала на развод с ним, нашла себе другого. Выперла Киру с жилплощади. И в этом, представляете, в своих собственных семейных проблемах он уже здоровый взрослый парень винил мать и отчима. Скандалил, упрекал, мол, мать всегда выбирала Юру, мужа в их противостоянии. Тоже правда. Наташа страстно любила своего безалаберного художника. Она во всем ему потакала, совсем соглашалась. И она его адски ревновала. Даже к врачам в клинике, где он лежал, совсем больной при смерти. Даже к медсестрам молодым. От Кирилла мы узнали, что осенью на дачу Авесоломова залезли. Разбили окно. Полковник Гущин слушал внимательно. Якобы он сам кражу обнаружил. Наталья Эдуардовна вам ничего не говорила. Жаловалась, Вера Павловна махнула рукой. Украли разную ветошь. Дачную одежду Юры, свитер, куртку, его спаги резиновые, ботинки стоптанные и еще продукты. Макароны, соль, сахар. Бомжи? Им одеться да поесть. Сломали раму, стекло в дребезги. В этом главный ущерб показался Не в брахле Ваша подруга не заявила в полицию. А кто ей помог окно починить? Поинтересовался Гущин. А кто станет искать бомжей и где их найдешь? «И зачем теперь покойному Юре его резиновые дачные сапоги?» Вера Павловна покачала головой. наташ после похорон в Трауре находилась ей не до бесполезных хлопот. «Окно, как она мне сказала, ей починил таджик рабочий. Его хозяйка их дачной лавки порекомендовала, как только Наташа перебралась в Сарафаново из московской квартиры». Полковник Гущен кивнул. «Ясно. Нам необходимо встретиться с Искрой» то есть сатаней контимировой или она Косымова, произнес он медленно. Я думаю, как лучше поступить. Вера Павловна в Сарафанова мы, то есть я, сотрудник полиции, при разговоре с сыном, да и с соседями получил весьма скудную информацию. Люди с полиции откровенчить особо не желают. Ваша искра, она не исключение. Не поможете нам с ней, а? Конечно, помогу. Ради Наташи. «Да она тоже все сделает ради Наташи, они так дружили!» Вера Павловна сняла очки, затем надела их снова. «Я ни секунды не сомневаюсь. Однако я бы предпочел следующий план наших совместных действий». Полковник Гущин помолчал. «А что, если вы сами завтра утром позвоните искре? У вас ведь есть номер ее мобильного?» «Есть». «Вы ей расскажете правду, что хотели пригласить Наталью в качестве учительницы языков в семью Макара». И он приехал в сарафанова познакомиться с ней и договориться об условиях. Но живой ее не застал. Ее убили. Скажете, что вы в глубоком горе, так оно и есть. И он ради вас нанял частного детектива, чтобы тот разобрался в произошедшем. Полковник Гущин глянул на Клавдия Мамонтова. И они вдвоем хотели бы побеседовать с Искрой. Пока полиция раскачается, да? И до нее доберется. А частный детектив и ваш работодатель, и друг, ведь совсем иное дело. Им можно доверять. Заодно в разговоре поинтересуйтесь, не она ли приезжала к Наталье днем. Теперь уже Клавдий Мамонтов глянул на Макара. Слышал, братан, как наш командор решил за нас? Какую роль он нам отводит? Хорошо, я сделаю все, как вы просите, ответила Вера Павловна. Но, Федор, почему вы сами не хотите пока говорить с ней? «Я не понимаю, вы ведь всегда все сами, Вера Павловна. У нас не одно убийство, а два. Считай, почти серия». Полковник Гущин доверительно наклонился к ней. «У нас не просто рядовой убийца, но душитель. И, кажется, маньяк, выбирающий определенные жертвы. И в одном районе». И лишь сейчас он начал рассказывать потрясенной Вере Павловне некоторые детали, а затем показал снимок мертвой Натальи Гулькиной. В своем мобильном. Вера Павловна придушенно вскрикнула и зажала рот рукой. Не слезы были теперь в ее глазах, но страх. Ужас.